и все с Москвой грамотами ссылаются. — Погоди, рассказывай, кто не то один. Ну, хоть вот ты, дядя Ерофей. Ерофей краснорожий казачина с бородой на два посада и с наглыми, всегда точно пьяными глазами, расправил свою бороду и откашлялся. — Ну вот, — начал он, — как ушли вы тогда на Волгу, стали домовитые наши что-то всё снюховаться. Потом собрали круг и выбрали станицу в Москву в двенадцать человек, чтобы царю челом ударить. Будем где служить тебе верой и правдой, как наши старики служили, по-старому, по-хорошему. Но в Москве одначе им что-то веры не дали, и за место того, чтобы пожаловать, под Архангельский город в Холмогоры в ссылку всех угнали. А вслед затем из Москвы В Черкасский вскоре грамота пришла. Не приставайте, де, к богатступнику Стеньки, казаки, примите великому государю, а то, де, и жалования вам нашего не пошлем. Корнила как грамоту на кругу вычитывал, так прослезился Инда. «А, старая леса стукнул по столу кулаком Степан, но ну, да...» И говорит это Корнила, согрешили ли мы братья-казаки перед Богом и великим государем, отступились от веры Христовой и от Святой Соборной Апостольской Церкви. Пора бы нам покаяться и свои дурости отложить, чтобы все опять пришло в достоинство. А те и галдеть, правда твоя, атаман, пошлем опять станицу к великому государю, принесем ему за весь дон повинную, но выбрали они это. Родивона, Калужника, и стали те собираться. Но тут мы встряли, никакой станицы не надо, и захотели Донского дна отведать. Так и не дали им послать станицу, ну, только они своего лукавства никак не оставляют, и нам надо глаз на них держать день и ночь. — Глазом тут многого не сделаешь, — сказал захмелевший Степан. — Вот оглядимся маленько, да и в гости к ним грянем. — Надо так ли эдак ли развязку делать? Как можно нам на Москву идти, когда у нас на Дону полной власти нету? — Мы на Москву, а они нам в затылок. Это надо кончать. — Правильно. На то мы порешим пока, — сказал Степан, и обратился к молодому еще складному и красивому казаку с бойкими черными глазами, Мишке Шаповалу, который только что тайно в Москву ходил. «Ну а как в Белокаменной? Ждут ли нас там в гости?» «Ждут», — весело улыбнулся Мишка. «Черный народ крепко ждет везде, а богатей крепко опасаются». Бояре, которые позаметнее, да гости именитые, вроде Шорина Васьки, те все свое добро, которые получше во дворы иноземных послов опять свозят. Это там такую уж повадку взяли. Как чуть что не так, так сейчас свои животы к иноземцам перевозить, тревожутся А царь, между прочим, только что оженился. — Да что ты! — загрохотала за столица. — Ах, старый черт, у, у кого ж взял... — У Матвеева какая-то девка проживала, вот ее и приспособил, — сказал Мишка, смеясь. — Ладная, — говорит, — такая гладкая. — Эх, он старый черт! — заржал Алешка каторжный, маленький, но ловкий и какой-то бесшумный мужичонка с рваными ноздрями. — Ничем о спасении души думать, а он вон куда полез. — Да ему чай и съешь и не справится, — встряли со смехом другие. — Ну, помощники там найдутся подик какие все кабели при дворет проживают глянешь так что твое меренье и перед свадьбой вишь царь обрился чтобы помоложе быть маленько тоже смекает опять взрыв веселых и крепких присоленных острот но только от самой бритьве в москве многие которые не одобрили рассказывал мишка А особенно Морозова Бояра не взлютовала. Вот та, что все с протопопом о вакуумом путалась. Ей починуто полагалось во время венчания титлу, что ли там какую-то царскую говорить, так наотрез отказалась. Все де святые с бородами писаны, о которые дерыла себе скоблят, те лик божий искажают да псам да котам уподобляются. Так и сказала, восхищенно повторили уже запьяневшие казаки. Ото баба, не баба, казак, нам бы вот таких сюда в бабье таманы, а, Матвеевна?